Молва утверждала, будто мистер Мэрдаль отвратил свой золотой лик от баронетства, будто он объявил лорду Детимусу, что баронетства для него мало, прибавив. «Нет, или пер, или просто мердель Говорили, будто это заявление повергло лорда Детимуса в пучину сомнений, где он увяз бы по самый подбородок, если бы это было возможно для такой высокой особы, потому что полипы, как совершенно самостоятельная группа существ в мироздании, Были твёрдо уверены, что все подобные отличия принадлежат, собственно, им, и если какой-нибудь военный, моряк или юрист получал титул лорда, они единственное снисхождение впускали его в семейную дверь и тотчас же захлопывали её. Но, — говорила Малва, — ни одно это обстоятельство смущало Детимоса. Он знал, что несколько полипов уже заявили права на тот же титул,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 доставлял ей новую пищу, пускаясь при каждом удобном случае ковылять своей слоновой походкой по зарослям шаблонных фраз насчёт колоссальных предприятий мистера Мерли, столь важных для национального богатства Англии, её благосостояния, процветания, кредита, капитала и прочего.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 Миссис Парклер отнюдь не была бесчувственной и встретила печальную весть настоящим взрывом отчаяния, длившимся ровно 12 часов, после чего воспрянула духом и принялась обдумывать свой траур, который должен был оказаться не хуже, чем у миссис Мердель. Затем многие аристократические семьи были опечалены прискорбным известием, если верить благороднейшим источникам, и посланец уехал обратно. Мистер и миссис Парклер только что пообедали вдвоём в атмосфере скорби, окружавшей их, и миссис Парклер перешла в гостиную на кушетку. Был жаркий летний вечер. Резиденция в центре земного шара, всегда отличавшаяся спёртым и затхлым воздухом, в этот вечер была особенно убийственна. Церковные колокола отзвонили, сливаясь в нестроенное целое с уличным шумом, освещённые церковные окна, казавшиеся жёлтыми в сером тумане,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 Точно в колодце лежишь, сказала миссис Парклер, сердито меняя позу. Господи, Эдмонд, если у тебя есть что сказать, от чего ты не говоришь? Мистер Парклер мог бы ответить совершенно искренне: "Жизнь моя, мне нечего сказать". Но так как этот ответ не пришёл к нему в голову, он только перешёл с балкона в комнату и остановился подле кушетки. Боже милостивый, Эдмонд, сказала миссис Парклер, рассердившись ещё сильнее. «Ты совсем засунул резиду себе в нос. Пожалуйста, не делай этого». Мистер Спарклер в рассеянности так крепко прижимал к носу веточку резиды, что, пожалуй, оправдывало это замечание. Он улыбнулся и, выбросив веточку за окно, сказал «Извини, милочка». «У меня голова болит, когда я гляжу на тебя, Эдмонд», — сказала миссис Спарклер минуту спустя, поднимая на него глаза. «Ты такой огромный, при этом освещение, когда стоишь. Сядь, пожалуйста». «Изволь, милочка», — сказал Спарклер и уселся на стол. «Если бы я не знала, что самый длинный день в году уже прошёл», — заметила миссис Спарклер, отчаянно зевая, «то подумала бы, что сегодня самый длинный день. Я не запомню такого дня». «Это твой веер, радость моя?» — спросил мистер Спарклер, поднимая с пола веер. «Эдмонд». — простонала его супруга. — Сделай милость, не задавай глупых вопросов. Чей же он может быть, если не мой? — Да, я и думал, что это твой, — сказал мистер Спарклер. — Так незачем было спрашивать, — возразила Фанни, а немного погодя повернулась на кушетке и воскликнула. — Боже мой, боже мой, никогда ещё не было такого длинного дня. После непродолжительной паузы она встала, прошлась по комнате и вернулась на прежнее место. «Милочка», — сказал мистер Спарклер, внезапно озарённой оригинальной мыслью, «я думаю, что ты немножко расстроена». «О, расстроена», — сказала миссис Спарклер, — «не говори глупостей». «Бесценная моя, понюхай туалетного уксуса». «Я часто слышал от моей матери, что он очень освежает». «А ведь ты знаешь, она замечательная женщина, без всяких этаких... Боже, милостивый!» — воскликнула Фанни, снова вскакивая с кушетки. «Это свыше всякого терпения!» «Я уверена, что такого скучного дня ещё не бывало с начала мира!» Мистер Спарклер жалобно следил за ней глазами, пока она металась по комнате и оказался несколько испуганным. Разбросав во все стороны несколько безделушек и выглянув из всех трёх окон на потемневшую улицу, она снова бросилась на кушетку. «Ну, эдмонд поди сюда. поди ближе, чтобы я могла достать до тебя вером, когда буду говорить. Так ты лучше поймёшь. Вот так, э, довольно. О, какой ты громадный!»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 1667 по 1745. Конец примечания. Ты бы должен был сказать мне об этом раньше, Эдмонд, упрекнула его Фанни. Душа моя, ответил польщённый мистер Спарклер. Я не думал, что это будет интересно для тебя, а чтобы непременно сказал. Ну, хорошо. Помолчи ради бога, произнесла Фанни. Я сама хочу поговорить с тобой, Эдмонд.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 Мистер Спарклер был так смущён энергией этого восклицания, сопровождающегося прыжком с кушетки обратно, что прошло минуты две, пока он собрался с духом и объяснил. «Я хочу сказать, дорогая моя, что твоё назначение, как всякий понимает, блистать в обществе». «Моё назначение — блистать в обществе», — возразила Фанни с гневом. «Да, конечно. А что же выходит на самом деле?»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 так как решительно не вынесу другого такого дня, как этот». По мнению мистер Спарклера, этот план был весьма разумен, без всяких этаких глупостей. «Кроме того», — прибавил он, — «твоя сестра скоро приедет». «Да, моя бесценная Эми», — воскликнула миссис Спарклер с сочувственным вздохом. «Милая крошка. Но, ну, конечно, одной Эми ещё недостаточно». Мистер Спарклер хотел было спросить «да», но вовремя догадался об опасности и сказал утвердительно. «Да, конечно, одной Эми недостаточно». «Нет, эдмонд во-первых, достоинство этого бесценного ребёнка, её тихий кроткий характер требует контраста, требует жизни и движения вокруг неё. Только тогда они выступят ярко, и всякие оценят их. Во-вторых, её нужно расшевелить». «Именно», — сказал мистер Спарклер, — «расшевелить». «Пожалуйста, не перебивай, Эдмонд. Твоя привычка перебивать, когда самому решительно нечего сказать, может хоть кого вывести из терпения. Пора тебе отучиться от этого». «Да, так мы начали об Эмме». Моя бедная крошка была так привязана к папе. Наверное, плакала и жалела о нём ужасно. «Я тоже горько плакала». Я была жестоко огорчена этой потерей. Но, без сомнения, эми огорчалась ещё сильнее, так как оставалась при нём до последней минуты, а я, бедняжка, даже не могла с ним проститься». Фанни остановилась, заплакала и сказала. «Милый, милый папа! Он был истинный джентльмен, совсем не то, что бедный дядя». Помолчав, она продолжила.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 И «Дела в таком порядке, что можно подождать, пока Эдуард поправится, приедет с Сицилией и утвердится в правах наследства или оформит завещание, или что там такое нужно сделать». «Уж лучшие сиделки ему не найти», — осмелился заметить мистер Спарклер. «К моему удивлению, я могу согласиться с тобой», — ответила жена, лениво обращая на него глаза. «И принять твоё выражение».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 Мистер Спарклер заметил, что подобный же случай произошёл с некоторыми из наших ребят, схвативших «жёлтого Джека» в Вест-Индии. Примечание. Так называли «жёлтую лихорадку». Конец примечания. Миссис Спарклер снова закрыла глаза, очевидно, не признавая наших ребят Вест-Индии и «жёлтого Джека». «Да, нужно, чтобы Эми встряхнулась», — продолжила она, снова открывая глаза. «После стольких тяжёлых и скучных недель».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 «Что же касается устройства дел папы, то я интересуюсь ими не из эгоизма. Папа отнёсся ко мне очень щедро, когда я выходила замуж, так что я не жду ничего или очень немногого. но Лишь бы он не оставил завещание в пользу миссис Дженераль, больше мне ничего не нужно. Милый, милый папа!» Она снова заплакала, но миссис Дженераль оказалась отличным утешением.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 «Какой-то субъект один», — сказал мистер Спарклер. «Не разберу, кто». «Постой-ка». Он снова выглянул с балкона и, вернувшись в комнату, объявил, что, кажется, это родителева покрышка. Он не ошибся, потому что минуту спустя явился его родитель с покрышкой в руке. «Свечей», — приказала миссис Спарклер, извинившись за темноту. «Для меня достаточно светло», — сказал мистер Мердель.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 «То есть обедали же всё-таки?» — спросила Фанни. «Да нет, собственно говоря, не обедал», — сказал мистер Мердель. Он провёл рукой по своему бурому лбу, точно соображая, не ошибся ли он. Фанни предложила ему закусить. «Нет, благодарю вас», — сказал мистер Мердель. «Мне не хочется». «Я должен был обедать в гостях с миссис Мердель, но мне не хотелось обедать, и я оставил миссис Мердель, когда мы садились в карету, и решил пройтись».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 Миссис Парклер спросила себя, долго ли намерен просидеть у них величайший ум нашего века. «Я вспоминала о бедном папе, когда вы пришли, сэр». «Да, удивительное совпадение», — сказал Мердель. Фанни не видела тут никакого совпадения, но, чувствуя себя обязанной занимать гостя, продолжила. «Я говорила, что вследствие болезни моего брата затянулось устройство дел папы».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 «Нет», — ответил он, — «я возвращусь к кратчайшим путём, а миссис мердер Он внимательно осмотрел ладони, точно старался угадать собственную судьбу. «Вернётся одна, она и одна справится». «Вероятно», — сказала Фанни.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 «Странно», — заметила миссис Парклер с улыбкой, «что мне, которая редко может заставить себя написать письмо, приходится сужать перочинным ножом такого делового человека, как мистер Мердель». «Да?» — заметил мистер Мердель. «Но мне понадобился перочинный ножик, а вы, я знаю, получили много свадебных подарков, разных мелких вещиц, ножниц, хипчиков и тому подобных. Он будет возвращен вам завтра». «Эдмонд», — сказала миссис Парклер. «Открой, только, пожалуйста, осторожнее. Ты такой неловкий. Перламутровый ящичек на том маленьком столике. и Дай мистеру Мэрдлю перламутровый ножичек». «Благодарю вас», — сказал мистер Мэрдль. «Но нет ли у вас с тёмным черенком?» «Я бы предпочёл с тёмным черенком». «С черепаховым?» «Благодарю вас, да», — сказал мистер Мэрдль. «Позвольте, с черепаховым».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 Затем блистательный посетитель протянул свой обшлак, в котором на мгновение исчезла рука миссис Парклер со всеми кольцами и браслетами. Куда девалась его рука, осталась невыясненным, но, во всяком случае, миссис Парклер даже не почувствовала её прикосновения. Точно прощалась с каким-нибудь заслуженным коллегой. Чувствуя после его ухода, что длиннейший день, какие только когда-нибудь случались, пришёл-таки к концу, и что не бывало ещё женщины, не нелишённой привлекательности, которую бы так мучили олухи и идиоты, как её, Фанни вышла на балкон подышать свежим воздухом. Слёзы досады выступили на её глазах, и вследствие этого знаменитый мистер Мердель завертелся на улице, выделывая такие прыжки, скачки и пируэты, точно в него вселилась.